Слава двадцатая. Он. Говоря Дарье, что ничего не чувствует, Аид нагло врал. В тот момент, когда она без сознания упала ему на руки, он это понял со всей очевидностью. Ведь он ощутил множество всего. Беспокойство, угрызение совести, нежность, страх. Кто бы подумал, что эмоций может быть так много? Они напоминали рой диких пчел, жалили его снова и снова и еще чуть чуть и случится анафилактический шок в ответ на этот шквал укусов аид едва помнил как шел по коридору с девушкой на руках то ли по привычке то ли из желания чтобы она была ближе он перенес ее в свою спальню там опустил на кровать после чего немедленно вызвал врача дарьет так и не пришла в себя ее состояние стремительно ухудшалось кожа вокруг губ посинела на лбу выступила испарина Аид коснулся ладони девушки и разве что не ошпарился, такой горячей она была. У Дарьи начался жар, температура быстро росла. Вскоре ее трясло во знобе. Пора было признать, что передача Теои провалилась. Все пошло не так, как Аид планировал. И все, что он сейчас мог, минимизировать урон для организма землянки. К несчастью, забрать Теои невозможно. Врач явился спустя минут десять. осмотр происходил при аиде он отказался уходить даже взгляд не мог отвести от девушки казалось стоит отвернуться или даже просто моргнуть и с ней случится что-то непоправимое впервые он не контролировал ситуацию да что там ситуацию он себя не мог взять в руки эмоции раздирали на части доставляя реальную физическую боль они подобны голодным псам рвали его мясо и обгладывали кости как люди это терпят почему не сходит с ума? Чувствовать невыносимо. Врач закатал рука в Дарье, чтобы проверить пульс, и замер, не рискнув коснуться девушки. На ее запястье переливалась черная Теуи главнокомандующего. Это не просто метка, а знак принадлежности. Перед врачом лежала не какая-нибудь девушка, а избранница самого заклинателя. Этикет Теламонов запрещал касаться женщины, отмеченной чужой Теуи. Исключение всего одно — жизненная необходимость. «Вы позволите?» Прежде чем дотронуться до Дарьи, врач обернулся к Аиду. Он взмахнул рукой, давая разрешение, на большее сейчас был не способен. Забыл слова и как их произносить. Лишь после дозволения врач приступил к осмотру. «Землянка очень плоха», — вынес он в итоге вердикт. Я сделаю ей укол жара понижающего и поставлю общее укрепляющую капельницу как насчет капсулы жизни перебила ид она поможет не в этом случае девушка не больная не ранена здесь нечего лечить то что сейчас происходит похоже на пересадку органов у землян либо организм примет новый орган и тогда пациент будет жить либо произойдет отторжение и пациент погибнет аид кивнул не самая радужная перспектива как он мог поставить благополучие своей пары под угрозу что на него нашло это был первый срыв в его жизни никогда он не поступал импульсивно всегда все взвешивал перебирал варианты и действовал только когда на сто процентов был уверен в успехе а тут просто взял и сделал не думая о последствиях и ладно бы расплачиваться пришлось ему но нет все досталось девушке это было помешательство Аид, будто на время потерял разум, стал абсолютно невменяемым. И случилось это в тот момент, когда он увидел, как охранник заходит в спальню Дарьи. Все, в ту секунду адекватность закончилась. Лопнула, как воздушный шарик, проткнутый иглой. Аж барабанные перепонки заныли от оглушительного «бум». Чудо, что не убил Таннато на месте. Ближе всего тот был к смерти, когда Дарья за него заступилась. То что она просила за охранника вовсе не спасло его, а наоборот ухудшило положение парня. Его пара не могла интересоваться другими мужчинами, тем более жалеть их. Девушка заградила собой охранника и что-то черное, гадкое шевельнулась в душе Аида. До той минуты он не подозревал, что в нем есть такие мрачные глубины, в которых живут настолько чужие чудовища. Танат он в итоге выгнал, но далеко тот конечно не ушел. На выходе из кабинета его ждали силовики. Теперь ему один путь — в изоляцию. Главнокомандующий не прощает предательство. Врач сделал все, что мог, и потянулись часы ожидания. Сколько Аид просидел у постели больной, он не знал. Когда взглянул на часы, было девять вечера, за окном стемнело. Прошла ночь и целый день, а он не заметил. Врач дежурил вместе с Аидом. Регулярные проверки состояния пациентки показывали, что улучшений нет. Тело землянки упорно отказывалось принимать Теои. Даже сейчас, без сознания, она не желала покоряться. Если эта борьба затянется, она уничтожит девушку. Дарья просто сгорит. Спустя еще час врач заговорил о госпитализации. Землянку лучше доставить в больницу. Ей может понадобиться аппарат искусственного дыхания и другие приборы. перелет для нее не опасен уточнила ид бездействие намного хуже аид согласился на госпитализацию все что угодно лишь бы даша очнулась по его приказу все подготовили в кратчайшие сроки девушку привозили в личном аэролте командора к этому времени она уже была не просто землянкой после передачи тео и дария стала женщиной главнокомандующего и отношение к ней было соответствующее аид летел вместе с ней сидел рядом с каталкой и держал девушку за руку целовал ее горячие пальцы просил прощения умолял вернуться к нему я чувствую ты и добилась своего шептал оне на ухо когда аэролёт садился на крышу больницы я чувствую что погибну без тебя так что лучше вернись ведь я за тобой и на тот свет пойду если потребуется